Глава 14 «Жалобы на рыцаря». «У кого жалобы? Поднимайте руки!» — воскликнул Камергер. Над столом поднялось несколько рук. Шут вылез из-под стола и встиснулся между Алисой и королем. «Ты чего?» — спросил в король. «Буду советы давать». «Так ты же дурак». «Один дурак от такого отсоветует, чего десять умников насоветуют». — сказал Шут. — Ладно, посмотрим. Начинай жаловаться, маркиз Фафифакс. Рыжий толстяк с красным носом встал в дальнем конце стола. — Известный склочник, — сказала королева-мачеха. — Ваше Величество, — зашевелил рыжими усами толстяк, — приношу жалобу на ограбление, воровство, обиду и оскорбление. Кто посмел обидеть моего верного слугу? — Рыцарь Красной Стрелы. В чем его вина? Он увидел моих рабов, которых вели на продажу, разбил мечом их оковы и избил стражников. — Серьезное преступление, — сказал король. — А куда он увел рабов? — Маркиз думает, как бы получше соврать, — сказал Шут. — Рабов-то у него не уводили. Тот рыцарь просто пошутил, разбил оковы и уехал дальше. А рабов Маркиз потом поймал и все равно продал. — Это правда? — спросил король. — Ненавижу, когда меня обманывают по мелочам. «Неужели до сих пор не поняли?» «Но это же грабеж!» — закричал маркиз. «Баловство, а не грабеж. Каждый рыцарь имеет право испытывать свое оружие на неблагородных, а он даже никого не убил. Садись. Следующий...» Следующим поднялся мужчина в меховой шапке, которую он даже за столом не снял. «Ваше Величество, я приношу жалобу на рыцаря Красной Стрелы». «Что случилось, торговец Пузанелла?» Он украл коня из моего табуна. Как так? Он встретил табун моих лошадей, вскочил на одного из коней и оставил пастухам расписку, что конь взят взаймы, потому что рыцарю нельзя появляться без коня на турнире. Торговец помахал бумажкой. «Ну-ка, дай сюда», — приказал король. Бумажку передали по рукам. Король повертел ее в руках и сказал. «Почерк непонятный, неблагородный почерк». «Если ты благородный, то пиши квадратными буквами. Я правильно говорю?» «Правильно!» — закричали рыцари и вельможи «Разрешите я прочту?» — сказала Алиса. «Я этот почерк разбираю. Ты?» — удивился король. «Видно, у вас в королевстве распустились. Принцессу же начали грамоте учить. Была бы ты моя дочь, я бы тебя выпорол. Не посмотрел бы, что голубая кровь». «Не обращай внимания». Это он для Велимош выступает, чтобы своих дочерей не учили, прошептала королева-мачеха, а то добьются равноправия и погибнет рыцарство. На листке, вырванном из блокнота, Пашкиной рукой было написано «Взят взаймы из табуна один конь, в скобках один, верну его вечером со всеми трофеями, которые добуду на турнире. П. Гераскин, рыцарь красной стрелы». «Ай-яй-яй!» — сказал король. «На трофеи рассчитывает». «Ничего преступного!» — вмешался шут. «Как же еще благородному рыцарю получить коня, если не взять взаймы? Вы же сами, Ваше Величество, когда в том году воевали, три миллиона у ростовщика взяли». «А в самом деле?» — закричал король. «Ну-ка, присните мне компота. Не может же рыцарь на турнир без коня приехать?» «А вдруг не вернет?» — упорствовал торговец. «А если не вернет?» — спросил король у Шута. — Вернет, — сказала Лиса. — Я за него ручаюсь. — А если не вернет, — прищурился Шут, то придется ему сделать с торговцем Пузанелло то же, что вы сделали с ростовщиками, когда они после войны попросили вас вернуть долг. — А что я сделал? — спросил король. — Вы же их всех утопили. Король так расхохотался, что поперхнулся компотом. Пока Шут с Камергером били его по спине, торговец вскочил за стола и исчез. «Ну, есть еще жалоба?» — спросил король, откашлившись. «У меня жалоба, Ваше Величество!» — поднялся со своего места рыцарь в золотых латах. У него был острый нос, острые глаза, острые уши, а изо рта на сантиметр вылезали клыки. На груди у него был нарисован герб — черный клыкастый волк. «Говори, благородный рыцарь, черного волка!» «Я приношу жалобу на рыцаря красной стрелы!» «Опять?» — возмутился король. «Чего он еще натворил?» «Я стоял на улице и наводил порядок». «Какой же ты порядок наводил?» «Я лупил палкой служанку, которая пережарила кашу». «Правильно. И что же дальше?» «Мимо проезжал рыцарь красной стрелы. Он вырвал у меня палку и этой палкой меня ударил». «Видите ли, женщин бить нельзя». «Молодец», — сказала Алиса. «Как так нельзя?» — удивился король. «Ну, может, принцесс еще нельзя? Но служанок обязательно надо бить». «Как мудро! Какой государственный ум!» Раздались возгласы в зале. «Если каждый будет чужих служанок выручать да чужих рабов освобождать», сказал Камергер, «порядок погибнет». «Разрешите дураку слово сказать», — закричал Шут. «Говори. Думаю, нам с вами, король, в это дело вмешиваться смешно». «Если наши рыцари за себя постоять не смогут, кому они такие нужны? Не надо было спину подставлять». «Так я же в одной пижаме был», — сказал рыцарь черного волка. «А пока за мечом сбегал, его и след простыл». «Все это похоже на склоку», — сказал король, — «сам ищи обидчика». «Что-то мой пасынок сегодня добрый», — сказала Изабелла. «Повезло нам. Не буду твою Пашку наказывать. Обошлось». И только она это произнесла, словно сглазила. По другую сторону короля поднялся высокий, похожий на ворона, человек в черной одежде, золотым поясом и высокой красной шапке. «Я тоже приношу жалобу на рыцаря красной стрелы», — сказал он. «Я надеюсь, что на этот раз никто его не сможет защитить». «Слушай, епископ, мы утомились. Может, отложим на следующий раз?» «Нет, ваше величество, он совершил страшное преступление». «Ну тогда говори, епископ. Мы хотели сжечь одну ведьму. Вдруг появился этот рыцарь, разогнал стражу, затоптал костер, освободил ведьму, посадил ее на коня и ускакал». В зале наступило гробовое молчание. Алиса поняла, что этого преступления пашки не простят. «Он дьявол!» — в полной тишине раздался голос Камергера. И все зашептали «Дьявол, дьявол!» «На плаху его!» рычал король, отбрасывая жбан с компотом. «На костер! Никакой пощады! Он мое государство хочет загубить!» «Плохо дело!» — сказал Шут. «Разреши, я спрошу?» — услышал Алиса тихий голос вдовствующей забылы. «А где же тот рыцарь? Кого вы будете жечь и казнить?» «Да, кстати, где он?» — спохватился король. «Почему его до сих пор не привели? Почему я его не знаю? И вообще, откуда он к нам явился?» «Вот видите, — сказала Изабелла, — у меня возникло подозрение, что это просто-напросто романтически настроенный юноша из другого королевства. Он еще не научился отличать настоящие рыцарские подвиги от блавства. А ведьма его, наверное, околдовала. Вы же знаете, как легко опытной ведьме околдовать юного рыцаря». «Не слушайте, король, — сказал епископ. Во-первых, это неопытная ведьма, ей всего три года» а во-вторых, давно пора присмотреться к королеве Изабелле, она ведь тоже из другого королевства». «Да, надо разобраться», — растерялся король, но тут на помощь королеве-мачехе пришел шут. «Осторожнее, Ваше Величество, сегодня они съедят вашу мачеху, а завтра за вас примутся». «Правильно», — закричал король, — «не сметь обижать мою любимую матушку. И вообще, разбор жало покончен, поймаем рыцаря». Тогда и займемся им. Все начали вставать из-за стола. «Созывайте рыцарей», — приказал король, — «после третьего гонга, чтобы все были на стадионе. Не терплю опозданий». «Ох, отравил бы я вас», — сказал злобный епископ, проходя мимо Изабеллы. «Не удастся», — ответила королева-мачеха с улыбкой. «Я сама себе готовлю».